Подвинься, Самары согнал Вадика с водительского места, открыл форточку, вылез сам, затем вытянул девушку, которая уже начала шевелиться, приходя в сознание. "Калаш свой дай". Белоус поспешно протянул командиру оружие. Присев, полковник оглянулся по сторонам. Похоже, его манёвр не заметили. На это весь расчёт. Он взвалил девчонку на плечо и побежал, кряхтя от тяжести. До подиума Марише ещё худеть и худеть. В стаде замбаков наблюдалось волнение, ничего серьёзного. Подзарядка крепко держала личный состав в узде. Но почему тогда бойцы не реагируют на стрелков? Всё это промелькнуло в голове Самары, пока он мчался к обгоревшей и дымящейся раме газона. Тут он запланировал устроить засаду. Самара положил девушку на асфальт, так чтобы её хорошо освещало пламя, и до ф очереди в воздух юркнул в кусты у дороги неподалёку от припаркованного мотоцикла с коляской. К сожалению, здесь росла не сирень. Шипы расарапали лицо и руки. Его тут же облепило комарьё и принялось несчастно жрать. Очень хотелось выбраться из засады и устроить геноцид кровососущих, но лучше перетерпеть, чем нарваться на пулю. Мариша приподнялась на локте. Из темноты вынырнули две фигуры с автоматами в руках. Они заметили девушку, но вопреки расчёту Самары не кинулись сломя голову к ней на помощь. Что за Беззвучно прошептал полковник. Автоматчики были одеты в форму ВС Ленинградской коммуны, даже чёрные гербы на касках имелись. А ведь парашютисты с дирижаблей носили балахоны, предназначенные для ночных спецопераций, не уж-то замбаки. Водястволоми и стороны в сторону, автоматчики неуспешно двигались вперёд, готовые в любой момент открыть огонь, пусть только цель обнаружит себя. Самара затаил дыхание. опасаясь только одного чихнуть, ведь комарьё настойчиво лезло не только в глаза, но и в нос. Мариша села на асфальте, обхватив голову руками. Ей изредка досталось контузия, потом нокаут самары. Пусть скажет спасибо, что жива ещё. Автомончики подошли к девушке, встали рядом, направив на неё стволы карашей. Эй, матрёшка, где полковник? послышался вопрос. А это уже совсем интересно. Во-первых, парочка явно не из друзей Мариши. Во-вторых, то, что они в форме, вовсе не означает, что они оружие возмездия. Разговорить умеют, так точно не замбаки. И в-третьих, им нужен полковник Самара. Не просто нужен, его хотят убить. Он нажал на спуск, автомат дёрнулся. Очередь зацепила обе цели. Тела упали на дорогу, рядом с Маришей легли чуток забрызгов и её алым Уже, мы, вернувшись, она потянулась за калашом, что выпал из рук автоматчика. Но, «Ну, но ну Самара оказался рядом раньше, чем дедушка успел овладеть стволом. Он отбуцнул оружие подальше и хлопнул себя по щеке. Комары не желали так просто расставаться с ужином. Отмахиваясь от насекомых, Самара присел на корточке. Один автоматчик был ещё жив. Кровь толчками выплескивалась из простреленной груди. Но смотрел он на Самару ясным, полным ненависти взором. Это был тот самый дефект эксперимента, что схватил Маришу и очень впечатляюще корчилась в себя замбака. "Кто ты такой?" спросил Самара. "Тот, кому вскоре суждено было умереть, рана та смертельная," ответил. "Рвиля, помнишь, собака? Орду помнишь?" "Я" На губах его вспухли алые пузыри, он закашлялся. Кое что прояснилось, и всё же: кто тебя послал? Глаза раненого закрылись. Он немного помолчал, собираясь силами, и с трудом выдашил: "Денег предлагал, патронов много". Мы отказались. Не надо отомстить столько. Я, брат, мы и... «Братья!» «Кто тебя послал?» Самара похлопал по карманам раненого, вытащил пластиковую аптечку, хотел выкинуть, но что-то его остановило. Открыл ее и брезгливо отбросил. Внутри извивался слизень. В зажимах аптечки крепились ампулы с кровью. Надо понимать, это пища для паразита. Теперь понятно, почему зомбаки приняли ордынцев за своих. Ну уж больно мудрё, но это для сибиряков. Не могли они сами до такого додуматься». Говори, Самара схватил раненого за подбородок. Кто? Лицо в лицо Арденса растянулась издевательская улыбка. Рясник. Дрог твой, сказал. Убивать будем. Привет передать. Рано передаёшь, прошептал Самара. Арденс улыбался. Э, нет. Не рана, нет. Холодок пробежал по позвоночнику. Самара что-то упустил, какую-то важную деталь. Загрохотал автомат. Полковник повалился на бок и откатился в сторону, и замер, наведя каралаш на Маришу. Стреляла она. И судя по тому, что полковник жив и невредим, целилась вовсе не в него. С такого расстояния промазать было невозможно, даже будь с девицей слепой и безрукой. Пока Самара общался по душам с ордынцем, она завладела бесхозным стволом, разжав пальчики трупа. «Хе-хе-хе-хе-хе» <клых> — поперхнулся кровью несостоявшийся мститель. Самара нажал на спуск, избавив его от мучений и обезопасив себя от возможных бонусов в виде гранаты или ножа в спину. От ордынцев всего можно ожидать. «Чего шумишь?» — ствол калаша он навел девчонке в живот. Она поступила взаимно, что не понравилось Самаре. Девушку заметно шатало. У неё была очень напряжённая ночь. Ещё на спуск нажмёт из-за упадка сил. Ты разве не понял? Она опустила ствол, затем медленно села на асфальт, поджав под себя ноги. Братья они. Трое их было. Третий там в кустах. Она вяло махнула рукой. Самара развернулся, вскинул автомат к плечу. Не суетись, полковник. Я метко стреляю. Он подошёл, опустился с ней рядом. Спасибо. Что? Ты спасла мне жизнь. Пусть и кий полковник. Мы ведь люди. А люди, когда замбаки вокруг, должны помогать друг другу, верно? Самара предпочёл не заметить издёвки в её голосе. Она отобрала у неё оружие, она не сопротивлялась, из последних сил держалась. Вот-вот свалится без сознания или выдержит? "Идём", скомандовал он, поднимаясь. Мариша с тревогой взглянула на него. Куда это? Зачем? А ты как думаешь? Он навис над ней. Вот что бы ты сделала на моём месте с диверсантом, врагом, а? Я начала она и замолчала, сообразив, к чему он клонит. Извини, красавица, законы военного времени суровы, ничего не попишешь. Мариша поднялась. Полковник встал у неё за спиной. Он сделал то, чего делать не должен. То, что делать попросту нельзя и в то же время нужно правильно Ствол автомата откнулся меж девяти хлопаток ни тени ни дилжа Так они прошли метров 100 Костры замбаков остались позади скоро рассвет Все пришли Его голос прозвучал слишком резко зло Она вздрогнула сутулилась От былой непосредственности не осталось и следа Она больше не приглашала его на вареники к маме. "Прости", сказал Самара. Она всхлипнула. В тишине оглушительно щёлкнул предохранитель. "Держи", Самара протянул ей автомат. "Уходи. И прости, если можешь". Она уставилась на него как на юродивого, с сожалением, опаской и презриливостью. "И пусть", главное, что он глядя на неё искренне улыбался. Ему стало легко-легко, хоть прямиком в рай без страшного суда пустят. Эта девочка не должна умереть только потому, что безумный однакошник Самары начал войну, в которой не будет победителей. В конце концов, Самара обязан жизнью этой красотки, а он свои долги привык возвращать. Иди, иди, давай. Она взяла автомат, повесила на плечо, шагнула прочь. Я остановилась, прикусив нижнюю губу. А ты? А, мы уже на ты. Он скомандовал себе: "Кругом, шегом, марш!" И выполнил приказ. Ботинки застучали по асфальту чеканя шаг. Но далеко он не ушёл. Его ударили сзади чем-то тяжёлым, и стало темно.